«Сказки об Уже». Часть первая. Малая детитка получала каждый день от матери блюдце молока со сдобными крошками и всегда выносила свое блюдце во двор. Когда же дитя начинало кушать, то из стеной щели выползал дымовой уж, опускал свою головку в молоко и питался вместе с дитятей. Это дитяти нравилось. И когда случалось, что уж не тотчас являлся разделить скромную трапезу,